Собравшись, я накинула на плечи теплую вязаную шаль и направилась к месту нашей с встречи – к учебному корпусу. До полуночи оставалось еще пятнадцать минут, но Эмиле все не было. Я стояла и нервно переступала с ноги на ногу. Ожидание было чертовски волнительным. Мне не терпелось узнать, что же черные магии раскопали на ведьм затеявших воскресить Чернобога, о котором вот уже столетий десять никто не вспоминал. О какой вербовке говорил Эмиль? Неужели все и в самом деле настолько серьезно? В голове не укладывалось, что кто-то, без зазрения совести и совершенно не страшась разоблачения, мог так безнаказанно переманивать в ничем не повинных девушек на сторону черной магии. Насколько же безнравственной сволочью для этого нужно быть? — Лиса! Я приглушенно вскрикнула и подпрыгнула от неожиданности, а когда повернулась в сторону голоса, увидела Эмилию. — Черт! — вздохнула облегченно. — Больше никогда не смей так подкрадываться ко мне! Меня чуть инфаркт не хватил! Я устремила в мужчину предупреждающий взгляд. «Трусишка!» — было мне ответом. «Вот хотела, хотела устроить этому засранцу небольшой нагоняй, ради профилактики, так сказать, но, к сожалению, было не до этого. Пошли, скоро начнется собрание!» И мы отправились бродить по темным коридорам университета, пока не достигли высокой узорчатой двери из красного дерева и с позолоченной ручкой. «Прежде я никогда не была в этом крыле замка, поэтому куда вела эта самая дверь, знать не могла». «Темный зал», — произнес Эмиль, кладя широкую ладонь на дверную ручку. Раньше его использовали для закрытых заседаний между главными ведьмами различных академий и прочих учебных заведений. «Сейчас же зал пустует. Матушка позволила нам позаимствовать его ненадолго». Мужчина ободряюще улыбнулся и отворил массивную дверь. Зайдя в просторную залу, я сразу же обратила внимание на большой круглый стол посередине помещения, который весь был усыпан разнообразными рисунками, от древних рун и до знаков благоденствия. Лишь потом я заметила шестерых долговязых магов, восседавших за этим самым столом из всех них я узнала лишь нескольких Дьюмаса, симона и баска зачитывавшего сегодня как я его же нарекла с список остальных я видела в университете лишь мельком а она здесь что делает взревел белобрыс и подскакивая на ноги ах Дьюмас, Дьюмас, как же ты мне надоел аж руки свербят чтобы проклясть тебя Жаль, что нельзя. Она здесь по моей просьбе. Невозмутимости Эмили можно было позавидовать. Это и есть тот самый наш человек среди ведьм, иронически отозвался рослый черноволосый мужчина, сидевший рядом с соколом. Я полагал, ты найдешь кого-нибудь поприличней. Да, согласно Я не эталон в шпионской деятельности. И от меня толку было маловато, но оскорблять-то зачем? Я и сама не знаю, зачем он меня в это дело втянул, если и от меня проку никакого. Ты заблуждаешься? Эта девушка чертовски помогла мне, да и вам, как раз лиса нашла книгу, в кое хранилось древнее заклинание, которое необходимо черным ведьмам для церемонии воскрешения. Бринет предупреждающе взглянул на остальных. «Так что прошу попридержите язык. Любой, кто захочет высказаться по поводу ведь-лисы, может подойти ко мне после собрания и высказать это свое недовольство лично». На этом обсуждение моей случайно угодившегося все это персоны было закончено. Эмиль, сохраняя молчание, проводил меня до одного из стульев с искусно вырезанной спинкой, усадил и направился к свободному краю стола. Там разложил какие-то записи, а затем началось закрытое собрание Совета Магистров. «Скоро состоится шабаш ведьм, во время которого черные ведьмы должны будут нанести свой ответный удар», начал Эмиль сурово. «В эту ночь должен быть проведен завершающий ритуал» но у них все еще нет двух заключительных ингредиентов – энергетического сосуда и человеческой ведьмы. «Но тогда нам нечем беспокоиться!» Один из магов задорно засмеялся. «Если человеческую ведьмочку им каким-то образом и удастся заполучить, то сосуд навряд ли!» Мужчина с намеком посмотрел на моего брюнета, Видимо, он знал, кто являлся тем самым сосудом. Одной ведьмой больше, одной меньше, не столь важно. Я чуть не задохнулась от ярости и возмущения. Как этот заносчивый урод мог такое сказать? Для него ведьмы словно скот какой-то. Это... это немыслимо. Да я его сейчас... Нет, раздался громогласный бас. Мы не можем пожертвовать даже одной невинной жизнью. Ряды ведьмы так понесли множество потерь, когда черные ведьмы стали вербовать девушек для своих целей. Я с обожанием посмотрела на Эмиля, а когда он обернулся в мою сторону, кивнула в знак признательности. «О какой вербовке ты говоришь?» — спросил тот самый мужчина которого я не устроила в роли маленького ведьминского шпиона. Ведь бы не даром избрали Листрич для проведения ритуалов». Мужчина передал магам один из лежащих перед ним свитков, толкнув свернутый пергамент по гладкой поверхности в их направлении. Это была та самая карта с отмеченными на ней местами под ритуалы, которые Эмиль показывал мне вместе с Китаврасом. «Как раз из-за ведьминского кладбища окружной формы, на котором был построен город, они и выбрали это место. Если последовательно соединить все эти места», — Эмиль указал на красные отметины, — «то получится пентаграмма, принадлежащая ковину черных ведьм, ковину смерти. Завершающий ритуал они должны будут провести вместе». Откуда и начали злосчастную пентаграмму? Здесь, вблизи данного учебного заведения, где точно мы так и не выяснили». Баринет возбужденно провел рукой поясине черным волосам, взлохматив их, а затем упер руки в жесткую деревянную поверхность. «А для такого ритуала, как известно, нужны добровольные жертвы». На этом моменте я стала слушать внимательно, нервно сжав кулаки. Я считаю, что кто-то из сильных черных ведьм сумел проникнуть сюда на место, скорее всего, преподавателя, и на протяжении последних нескольких лет клеймит девушек, которые не могут противостоять стороннему воздействию, которые не в меру доверчивы и наивны, или же напротив предаются мечтаниям о силе и власти. Все смолкли, и даже не подававший все это время голос Адьюмос, нахмурился, задумчиво поджав губы. «Вот список тех, кто поступил в университет за последние два года на место преподавателя и просто слуг», – мрачно молвил Симон. «Видимо, они с Эмили вместе разбирались в этом нелегком деле». «Список небольшой». Их всего четверо. Список по очереди передавали из рук в руки, а когда очередь дошла до меня, маг, сидевший рядом, посчитал ненужным просвещать меня в столь важную деталь и просто засунул список в карман. Какая наглость! «Все, Волод!» – угрожающий изрек Эмиль. Мужчина раздраженно вздохнул и все же передал мне помятую бумажку. Самодовольно хмыкнув, я развернула пожелтевший кусочек пергамента и быстро пробежалась по списку. Первый Гойка Гориславович, преподаватель зельеведения. Второй Весея Венчеславовна, кухарка. Третий Ирина Велиновна, преподаватель истории ведьмовства и травологии. Четыре. Краса Любославовна, преподаватель любовных заклятий. На этом список кончался, но меня, честно говоря, впечатлил. Из всех этих людей лишь леди Айрина подходила под описание злобной черной ведьмы, желающей уничтожить все живое. Но никак не наша пышная круглолицая стрепуха, заикающаяся на каждом слове, и тем более не леди Краса. Эта женщина вообще была ангелом с большой буквы. Ее пары всегда проходили в доброй и светлой атмосфере. Там и места не было чему-нибудь темному, как черная магия. А как она обожала любовные заклятия и все, что связано с истиной, настоящей любовью. Да и вообще любыми любовными отношениями. Жуть просто. Да и магистр Гойко... Большой, словно медведь-мужчина, преподающий такой неподходящий ему предмет, как зелье варенье. Не мог вступить в эту черномагическую секту. Он, кстати, был одним из последних ведунов главного клана видящих. А вот леди Заноза вполне могла оказаться черной ведьмой, с ее стервозным характером. А как отличить практикующую черную магию ведьму от остальных? Требовала, вернув клочок бумаги, кажется, все Володу, при этом даже не посмотрев в его сторону. Есть какие-то другие отличительные знаки, кроме как руна смерти? Эмиль задумался и готов был уже что-то сказать, но его оборвал Дьюмос. У ведьмы, много практикующей черную магию, могут образоваться на теле темные пятна линии. Блондин грустно ухмыльнулся. В некоторых случаях, если ведьма переусердствует, могут проступить черные символы, обозначающие скорую кончину практикующей. Я медленно сглотнула образовавшийся горликом. «Твою ж! Черная магия опасна, лиса! Она никого не щадит!» Длилось собрание еще часа полтора, и все это время я старалась не вмешиваться и только внимательно слушала, получше навострив ушки. Дьюмасово отношение ко мне на «ты» Эмилию явно не понравилось, но мужчина старательно скрывал это, а затем и вовсе полностью ушел во всеобщее обсуждение. Я, повторюсь, лишь слушала, внимала все и делала свои неутешительные выводы. Все маги поголовно пришли к решению, что в день ритуала они с легкостью смогут узнать имена завербованных ведьм, ведь они ясно не полетят ни на какой шабаш, оставшись в университете. Но о том, что тогда, может быть, уже поздно, никто и словом не обмолвился, даже Эмиль. Этот наглый брюнет был безоговорочно уверен в успехе их операции и не опасался никаких неожиданных инцидентов, кои с великой вероятностью могли произойти. Маги намеревались отлавливать сообщниц по одной, когда все остальные ведьмы поспешат удалиться на шабаш. Я, кстати, должна быть в их числе. Эмиль лично проводит меня до летной башни, дабы я не досталась злобным черным ведьмам в форме ингредиента. И если мне удастся улететь, то ритуал уж точно будет провален. Останется только разыскать завербованных ведьмочек и место, где должно быть свершится массовое жертвоприношение. Было раннее утро, и мы с ведьмочками прокрадывались сквозь густой лес по направлению к смерти реке, куда нас поволокла Машка, или же, как теперь мне приходилось ее называть, Леди Марья Викторовна. Тьфу ты. Нас разбудили через магический громкоговоритель и велили собираться идти в сад, где нас и ждала наша новая преподавательница. И вот оттуда мы направились в лес, а потом уже к реке, где должно было пройти наше первое занятие по оборотничеству. Сейчас здесь был лишь факультет на следующих. Пара травниц следовала за нашей. Разница составляла всего лишь полчаса, и поэтому меня уже откровенно беспокоило, что Кемиры по обычаю не было в комнате, когда я проснулась, а еще эти подозрения относительно ее. После собрания я поспешила рассказать Эмилю о своих наблюдениях и странных узорах на теле девушки, и, услышав меня, Макс сразу же поставил на соседке крест «Она черная ведьма». Мне не хотелось в это верить, совершенно не хотелось. Мы с Кемирой так и не стали близкими подругами, но за девушку мне было обидно. Тем более, теперь я наверняка знала, что покрывшие ее тело узоры были смертельными. Я хотела помочь ей, попытаться как-то отговорить ее от этой дурацкой затеи черных ведьм, хоть и не представляла, как собиралась сделать это. Я вернулась в комнату часам к двум ночи. Меня ужасно клонило в сон. Было темно, и я почему-то была уверена, что Кемира спит в своей постели. И говорить с ней в тот момент толку не было. Как оказалось, зря. Только сейчас я до конца осознала, что девушка и вовсе не ночевала в комнате. И теперь как-то сомневалась, что вообще увижу ее. Господи! Столько странностей на мою голову, да еще и Гаяна как сквозь землю провалилась. Хотя после утренних заверений нескольких девушек, которых я встретила по пути в столовую, и кои утверждали, что видели, как Гаяна в спешке покидала университет, сказав, что ей срочно нужно улететь и помочь родственникам матери. Волноваться нечего, но черт! Как-то мне не верилось в это. Видящая не могла улететь, не сказав мне об этом, не потому, что она обязана или еще что, а потому, что перед своим уходом Гаяна намеревалась поведать мне что-то важное, и это загадочное что-то не давало мне покоя. И вот, думая обо всем этом, я прошла весь путь до смерти реки, почти не заметив этого. Хотя шли мы минут двадцать точно. А когда пришла, посторонние мысли пришлось отбросить в сторону. Началась моя первая в жизни пара по оборотничеству. — Итак, мои ненаглядные! — послышался голос Машки сквозь бурление ледяной реки, которая стояла прямиком у ее берегов. Мы с девушками навострили уши и подошли ближе. «Сегодня мы попробуем освоить с вами, если не полное перевоплощение, то хотя бы частичное. Вы должны будете постараться полностью отрешиться от этого мира, представить себя в теле того животного, которое ближе всего вам по духу. Вы что-нибудь поняли?» «Да», — в один голос пропели мы с ведьмочками. И, поежившись от зимнего холода, переглянулись. Марья Викторовна нахмурила темные брови, задумчиво прикусила нижнюю губу, сильнее закуталась в красный шарф. Начнем, все же изрекла она и, круто развернувшись к бурлящей реке, села. Мы с девушками в очередной раз переглянулись. Чего стоите? Спросила Машка, обернувшись через плечо. «Садитесь!» Ну, мы и последовали приказу. Осторожно присели на холодную землю, покрытую ворохом снега. И все внимание обратили на Машку, молча тараня взглядом ее спину. «Девушки!» Преподавательница оборотничества устало поправила такую же красную, как ее шарф-вязанную шапку, натягивая ее по самый подбородок. Это не мне нужно, а вам. Я-то хоть сейчас перевоплотиться могу. А вы, драгоценные мои, даже взгляд на звериный сменить не сможете. Так что давайте за работу. Расселись на метр друг от друга, поляна большая, и углубились в сознание. Искать свое второе звериное я. Все поняли? С кошачьей грации Машка развернулась к нам и демонстративно стала рассматривать коготки на маленьких девичьих пальцах, которые прорезали дырки в ее перчатках. И когда только перевоплощаться начала, если кто-то из вас сумеет сменить облик к концу нашего урока, сразу получит зачет за весь первый курс оборотничества. «Приступили!» и все судорожно стали углубляться в себя в поисках своего тотемного животного. И никого не выводил из равновесия тот факт, что перевоплотиться в какое-либо животное, не имея нужных знаний, да и вообще представление о том, как это сделать, мягко говоря, проблематично. Машка, конечно, позже, чем через 15 минут наших безрезультативных стараний, Что тогда разжевало нам проживые потоки, родовую магию, которая изначально связана с нашим внутренним животным «я», и другие тонкости перевоплощения. Но я как-то сомневалась, что у кого-то из нас получится обратиться на первом же уроке. Сильно сомневалась. Но это не помешало мне испытать и свои силы. Сев по-турецки, я опустила руки вниз погрузив голые пальцы в снег, закрыла глаза и стала прислушиваться к окружающему меня миру. Река бурлила, казалось, каждой минутой все сильнее, заглушая разочарованные встохи вблизи сидящих ведьм и редкое пение зимних птиц, не улетевших в теплые края. Морозный воздух при каждом встохе будоражил легкие и заставлял краснеть кончик носа. Я этого видеть, конечно, не могла, но чувствовала, как он потихоньку коченеет. брр Холодно! Я слегка дернула кистями рук, стряхивая хлопья снега, затем поднесла замерзшие ладони ко рту и стала пытаться согреть их теплым воздухом. Пока согревала окоченевшие руки, с ощуренным взглядом осматривала таких же замерзших ведьмочек. Многие уже и не надеялись перевоплотиться, поэтому устало прильнули друг к другу и наблюдали за особо напористыми. В их числе была и Бажена, мечта такой сбылась совсем недавно и которая на днях должна была отбыть в третью параллель. И вот зачем только мучается? Все равно скоро она покинет университет. Вот знаете, не стоило зарекаться, ибо когда я отвернулась и намеревалась продолжить эти пытки, раздался радостный виск, и все ведьмочки подскочили на ноги, Машка в том числе. Мы все дружно обернулись к месту крика и узрели счастливую бажену весело виляющей ниоткуда появившимся волчьим хвостом и ушами. — У меня получилось! — визжала брюнетка от восторга. — Марья Викторовна, получилось! Машка встала с земли, покрытой белоснежными сугробами, и подошла к столпившейся вокруг боженой кучки, где была и я. — Возможно, вы не настолько бездарны улыбнулась наставница. «Продолжаем!» И мы снова воротились к постижению своего животного «я». И снова потерпели неудачу. К концу урока умением обрести себе пару новых частей тела овладели лишь единицы. Бажена, которая дальше полученного так и не ушла. Яна, сумевшая сменить руки на большие орлиные крылья. и Леля, у которой, на удивление всем, раздвоился язык. В университет мы возвращались в огнетенном состоянии, понуро опустив головы и разрыхляя ногами встретившиеся по пути сукрубы. Ах, и еще грустно вздыхая. Без этого никуда. И одно мне все же не давало покоя. Ведьмочки, включая проказницу Машку, Почему-то странно на меня поглядывали, кто с завистью, кто с сочувствием, а кто даже с нескрываемой насмешкой в глазах. Из чего бы это? У меня вроде ни хвоста, ни других дополнительных конечностей не выросло, несмотря на все мои старания. Или же нет? Взгляды украдкой со стороны ведьмочек в итоге стали моими верными попутчиками. На протяжении всего пути они не прекращались. А если кто-то и отваживался со мной заговорить, то его проворно одергивали и утаскивали в начало нашей процессии к Машке. И когда они только сговориться успели... Да и что вообще периодически вызывают у них такой дикий припадок смеха? Я все тело ощупала, хвоста под шубкой не было... Уши никакие из-под шапки не торчали. Руки и ноги вполне себе нормальные. И что же тогда? «Девочки!» — не выдержала я, когда мы зашли в универ. «Чего вы так коситесь? А ну-ка, колитесь!» Ведьмочки после моих слов моментом стали испаряться. Кто повернул в сторону столовой, кто в сторону комнат. А я стояла и офигевала. «Да что же это такое?» «Марья Викторовна!» — прорычала я, устремляясь к еще не успевшей слинять наставницы. «Ох, меня там, кажется, риена вызывает!» — донесся Говор Машке, а затем эта интриганка как сквозь землю провалилась, то есть в потоке уходящих прочь ведьм скрылась. «Лиса!» — глаза округлились от удивления. И, обернувшись, я увидела подошедшую ко мне бажену. «Иди-ка глянь в зеркало!» Бринетка сочувственно улыбнулась, отчего я чуть в обморок не шлепнулась и последовала к учебному корпусу. «Зеркало? Но что могло вырасти у меня на лице?» «Хм, симпатичные усики!» «Лисье!» Повернулась вправо и уткнулась в могучую грудь мага. «Подождите, что он только что сказал?» «Усики!» — спросила, слегка оттолкнувшись от Эмили и с надеждой посмотрев на него. «Угу», — ухмыльнулся женешок и, протянув ко мне руку, пальцем щелкнул по усам, которые я ощутимо почувствовала, когда они дернулись. «Такие длинные и белые, как у лисички!» Я застонала, протяжно так, от чистого сердца, насупилась, ощутила, как двигаются усы, свела глаза на переносице и мельком узрела эти самые усы. — Чёрт! Знаешь, о тебе идёт! — продолжил глумиться Эмиль. Я грозно взглянула на него и как выдам... — Фур! нахмурилась, напуская на себя суровый вид. «Фыр-фыр!» Мужчина засмеялся, хрипло так, отчего мои коленки предательски задрожали. «Пройдемся!» Как только мы оказались в саду, в лицо сразу бросился порыв холодного ветра, обморозивший мне щеки и нос. Я сильнее завернулась в шарф и стала энергично тереть ладошки. Зима-зима, как я ее люблю, но время от времени она может быть невыносимо холодной. Дойдя до ветвистого клена, у которого кажется, что совсем недавно произошла наша очередная с Эмилием перебранка и приятное знакомство с Гаяной, мы встали под его ветками и принялись молчать. Брже, как же холодно! Ты замерзла. Мягко вопросил мужчина, глядя на меня своим пронизывающим взглядом. А то-то он не знает. Но тем не менее. Нисколечко! Бровь Эмили выгнулась дугой, а рот искривился в усмешке. — Если только самую малость! — сдалась. — Крохотку! Вот такую! И, сложив вместе большой указательный палец, сомнением посмотрела на брюнета. — Не поверил. — Но чего, собственно, еще я ожидала от телепата? — Я не телепат, — угрюмо произнес маг, а затем повернулся ко мне. — Иди сюда. Эмиль протянул ко мне свои сильные руки и, заключив мои маленькие замерзшие ладошки в свои большие, стал бережно дуть на них грея. — Так хорошо. Брюнет смущенно посмотрел на меня. И тут я начала таять. «Господи, этот маг меня в могилу сведет своими милыми выходками!» «Более чем!» — прошептала, нервно сглатывая. «Так о чем ты хотел поговорить?» Романтическая обстановка в один миг исчезла, и вот передо мной стоял уже не смущенный маг, а сильный мужчина, сурово нахмуривший брови, и внимательно смотрящий в мои глаза. Шабаш, лиса, осталось совсем немного времени, и вроде бы мы почти разрешили угрозу с ритуалом воскрешения, но что-то гложет меня, не дает покоя. В сапфировых глазах Эмиля появилось искреннее беспокойство, а затем он отвел взгляд. «Я боюсь за тебя». «Боюсь, что что-то пойдет не так и...» «Эй!» – остановила мага и, приложив свою ладошку к мужской щеке, заставила повернуться его обратно и посмотреть на меня. «Все будет в порядке! Ты ведь лично проводишь меня до ледной башни, не так ли?» Я мягко улыбнулась. Это далось мне с трудом. «Ведь сейчас моя влюбленность в мага...» Росла с неимоверной силой, не желая останавливаться. А они, как то уже говорил, не полетят на шабаш? Так что в воздухе я буду в полной безопасности. Да и там будут мои знакомые видящие. Они не дадут меня в обиду. А как насчет твоей соседки? Я в сомнении закусила нижнюю губу. Говорить или Нет. Она пропала. Однако созналась я. Я не видела ее со вчерашнего дня, как и Гаяну. Вдруг с ней что-нибудь случилось? Я отвернулась от Эмили и обняла себя, содрогаясь от внезапно охватившего меня зноба. Вдруг она вовсе не улетела каким-то там родственникам. И в этом замешана сама Кемира. Не могла же она исчезнуть просто так? «Лиса!» Маг подошел ближе и сжал своими сильными ладонями мои плечи. «Не стоит накручивать себя. Я уверен, что с Гаяной все хорошо. Да и матушка вчера получила от нее записку с просьбой отстранить ее от занятий на несколько дней». Я обернулась и вопросительно посмотрела на мужчину. Я был в кабинете у матушки, когда она получила письмо. А что касается твоей соседки, ты сама знаешь, что ей осталось совсем немного. Она излишне увлеклась черной магией. Видимо, мысль о воскрешении Чернобога сильно ударила ей в голову. И, может быть, сейчас она просто решила отступить? Я кивнула. Эмиль был прав. Да и мое волнение в сложившейся ситуации совершенно не поможет. Лис, руки брюнета, лежащие на моих плечах, напряглись. «Ты ведь не собираешься оставаться в нашем мире, когда все закончится!» После этих слов мое сердце ушло в пятки, а тело вздрогнуло. Я надеялась, что до этого разговора никогда не дойдет, ведь я и правда планировала попросить его вернуть меня домой. Я все еще лелеяла надежду вернуться. Но был ли смысл? Ведь, как говорила Машка, воспоминания обо мне у всех знакомых со мной людей стерлись, словно меня и не существовало в том мире. Для родных я была лишь тенью, о которой они даже не подозревали. Надежда, именно она заставляла меня думать, что есть способ обойти такую маленькую деталь, как стертые воспоминания. И если способ и был, то о нем мог знать только один человек — Эмиль. — Просьба, о которой ты говорила в Чернихерском замке, — сдавленно проговорил маг. Я в страхе продолжения зажмурила глаза. — Ты хотела попросить вернуть тебя, вернуть обратно в свою параллель. — Ты все еще хочешь этого? Я почувствовала, как по моей щеке сбегает одинокая слеза. Что со мной? Почему я? Плачу. Неужели я умудрилась первый раз в своей жизни по уши влюбиться? И в кого? В мага? В человека, который с самой первой нашей встречи действовал мне на нервы, и что не день, то измывался и прикословил со мной. Мамочки, за что мне все эти трудности? И знаете, от чего больнее всего? Эмиль знает о моих чувствах, свои он и не пытался скрывать. И я не сомневаюсь, что сейчас он частично слышал о чем я думаю. Он знает, что происходит у меня внутри, о смятении, в котором я сейчас нахожусь. И тем не менее еще здесь ждет моего ответа. «Да». Мы долго молчали. Стояли почти что в обнимку и молчали. Эмиль раздумывал над моим ответом, крепко сжав мои же плечи, облачённые в мягкую шубку. А я пыталась остановить подходивший к глазам поток слез. Никогда не думала, что со мной невзрачной девушке из Ставропольского края случится подобное. Никогда не думала, что буду страдать от любви и что самое обидное и причиняло большую боль взаимной. Хорошо. Холод в голосе Эмили ранил еще сильнее. После шабаша, когда мы поймаем черных ведьм и перенесем их под охрану в Чернихерский замок, я верну тебя домой. Я не обернулась, но почувствовала, как руки мужчины опустились а он сам развернулся в сторону университета. «Насчет воспоминаний можешь не беспокоиться. Я переписал из дневника ведьм заклинание, которое вернет твоим близким каждое утраченное ими воспоминание. Или же лишь те, что ты захочешь вернуть». А затем он ушел. Я слышала, как скрипит снег под его ногами. Слышала, как бешено бьется мое разбитое сердце. Впервые я чувствовала такую боль. Как же ты влипла, лиса! Как же ты влипла!